Глава двадцать Вечером того же несчастливого дня я покинула Верингтон, не дожидаясь, пока туда прибудет сэр Чарльз Треваньон, штабной офицер лорда Хоптона, который должен был устроить там его командный пункт. У меня не было больше никакого права находиться в этом доме. К тому же мне не хотелось ставить в неловкое положение сэра Чарльза, который хорошо знал моего отца. Я переехала в гостиницу на брод стрит в Лонсестоне, недалеко от замка, И полковник Роскорик, устроив меня там, повез по моему поручению письмо к губернатору с просьбой о свидании с Ричардом. В девять часов он вернулся с вежливым, но твердым отказом. По словам губернатора, совет распорядился, чтобы никто не имел доступа к арестованному. «Мы намерены», — сказал мне полковник Роскорик, «послать депутатов Трура к самому принцу. Джек Гренвилл, конечно же, будет хлопотать за дядю, и еще многие к нему присоединятся». Как только слухи о его аресте распространились, солдаты заволновались. По этому поводу был отдан приказ в течение суток никого не выпускать из лагеря. Из того, что сказал мне губернатор, я понял, что опасаются мятежа. Я больше ни о чем не могла его просить. И так уже он слишком много потратил на меня времени. И, пожелав ему доброй ночи, легла в постель. Это была еще одна бессонная ночь, которую я провела в мрачных размышлениях о том, где находится сейчас мой Ричард. Бросили ли его в кишащие крысами подземелья или поместили в помещение, более соответствующее его рангу. На следующий день, двадцатого числа, на смену снегу пришла мерзкая слякоть, и, наверное, именно поэтому, ну и еще, из-за постигшего меня несчастья, я ни одно место на земле не возненавидела так, как Лонсестон. Само это слово звучало для меня, как тюрьма. Поздним утром меня навестил полковник Роскарик, с известием о том, что по всему городу развешено объявление. Совет сообщал, что сэр Ричард Гренвилл уволен из армии и разжалован. И все это без суда и следствия. «Так не делается», — говорил он гневно. «Это против всех военных законов и традиций. Из-за такой вопиющей несправедливости могут взбунтоваться не только рядовые солдаты, но и офицеры. Сегодня мы собираемся на митинг протеста, и после него я вам сообщу, что мы решили» митинги, совещания. У меня не было в них веры. И все же, как я кляла свою беспомощность, сидя в моем проклятом кресле, когда другие могли действовать. мать тоже приносила мне оптимистические слухи. «В городе только и говорят, что об аресте сэра Ричарда», — рассказывала она. «Те, кто раньше сетовал на его жестокость, нынче громко требуют его освобождения. Сегодня днем огромная толпа собралась на площади перед замком, и люди вызывали губернатора и шумно протестовали. Губернатор будет вынужден отпустить сэра Ричарда, если он не хочет, чтобы замок сожгли». «Губернатор только выполняет приказ», — сказала я. Он не может ничего сделать. Люди должны адресовать свои воззвания не ему, а сэру Эдварду Хайду и другим членам совета. В городе ходят слухи, — ответила она, — что они, опасаясь мятежа, спешно покинули город и направляются в Труру. Этим вечером, когда уже стемнело, на рыночной площади, под моими окнами раздался топот множества ног и крики. Воздух взмывали горящие факелы, и окна здания городского управления забросали камнями. Хозяин гостиницы в страхе за своих близких и за свое имущество — закрыл ставнями окна и запер все двери. «Замок охраняет удвоенная стража», — сказал он Матти, «а солдаты все еще заперты на своих квартирах». «Как это типично», — подумала я с горечью, — что именно сейчас, когда Ричард попал в беду, он стал столь популярен. Людей подвигнул на это страх. Они не верили ни в лорда Хоптона, ни в какого другого командира. Только Грэнвил, по их мнению, мог удержать противника на другом берегу Тамар. Когда полковник Роскорик наконец пришел меня навестить, я по его расстроенному лицу сразу же поняла, что добиться так ничего и не удалось. Генерал передал нам, сообщил он, что он против того, чтобы его освобождали силой. Он требует военного трибунала и собирается защищать себя в присутствии принца так, чтобы его слова были услышаны. Что же касается нас, его офицеров и его солдат, то он велел нам служить под началом лорда Хоптона. «Ну почему же, — подумала я, — Он не мог сам так поступить всего лишь сутки назад. Так что не будет ни мятежа, ни штурма замка? Спросила я. Армия в этом участвовать не будет, ответил полковник. Он казался очень подавленным. Мы все поклялись беспрекословно подчиняться лорду Хоптону. Вы слышали последние новости, Хонор? Нет. Дартмут пал, и его губернатор, сэр Хью Поллард, взят в плен, и с ним его тысячи солдат. Ферфакс теперь идет наступление по всему фронту». «Значит, — подумала я, — никакого трибунала не будет? Теперь на это нет времени». «Что вам приказал ваш новый командующий?» — спросила я устало. «Пока ничего. Он в Стрет то не принимает дела. Мы ожидаем получить от него распоряжение через день-два, так что сейчас я в вашем полном распоряжении. И заранее прошу вас простить, но все-таки осмелюсь высказать свое мнение». Мне кажется, что вам не имеет смысла дольше оставаться в Лонс-Эстоне. Бедный полковник. Мое присутствие он воспринимал как тяжкое бремя, и не стоило его за это винить. Но я не могла уехать, зная, что Ричард остается в заключении в лонс замке. Может быть, мне стоит попытаться лично встретиться с губернатором в отчаянии, предложила я. Но он возразил, что губернатор не тот человек, который поддается женским чарам, и потому не стоит на это надеяться, и уверил меня, что наутро... Он снова пойдет туда, чтобы хотя бы разузнать о самочувствии генерала и о том, не нуждается ли он в чем-либо. После его ухода я снова провела в своей одинокой постели ночь, полную кошмаров, уже вторую. Утром я очнулась, заслышав бой барабанов. Под моими окнами раздавался конский топот и мерный звук шагающих сапог. Очевидно, ночь пришел приказ лорда Хоптона, и войско снова было на марш. Я послала мать к хозяину узнать последнее известие, и он подтвердил мою догадку. Отряды двинулись в путь еще до рассвета. Вся кавалерия уже ушла из города по северной дороге. Я уже заканчивала завтрак, когда запыхавшийся гонец передал мне весточку от полковника Роскарика. Он извинялся передо мной за то, что воинский долг помешал ему сдержать свое обещание, и предлагал мне, если у меня есть родственники или знакомые в этом районе, немедленно обратиться к ним за помощью. У меня не было там ни друзей, ни родственников а если бы они и были, я бы все равно к ним не пошла. Позвав хозяина, я велела ему найти носильщиков, чтобы те доставили меня в Лонсестонский замок. В путь я отправилась вместе с Матти, шагавшей рядом с моими носилками, которые несли четверо слуг. У ворот замка я заявила часовому, что желаю увидеть капитана стражи. Офицер, небритый, небрежно одетый, вышел из Кардегардии, пристегивая на ходу саблю. И если бы он... Попался на глаза Ричарду, тот смешал бы его с грязью. «Я была бы вам очень благодарна, — сказала я ему, — если бы вы известили губернатора о том, что я прошу его о встрече. Губернатор никого не принимает без предварительной договоренности», — был его немедленный ответ. «У меня с собой письмо, не согласились бы вы его передать?» Он с сомнением повертел конверт в руках, потом снова взглянул на меня и спросил, «Не могли бы вы вкратце изложить свое дело, мадам?» Несмотря на неряшливую внешность, он вовсе не выглядел бессердечным. И я решила попытать свое счастье. Я хотела бы расспросить его о сэре Ричарда Гранвилля. Он тут же вернул мне мое послание со словами «Сожалею, мадам, но вы напрасно пришли сюда. Сэра Ричарда здесь больше нет». Мгновенно меня объял ужас. Я представила себе, что его тайно казнили, и с трудом я вымолвила, что это значит «его больше здесь нет». «Утром его под конвоем отправили в Сент-Майкл-Маунт», — ответил капитан. Кое-кто из его солдат вчера ночью выбрался из казарм, взломав двери, и они устроили сборище перед замком. Губернатор посчитал, что безопаснее всего увезти сэра Ричарда из Лонсестона. И сразу же сам замок, его каменные непробиваемые стены и грозные укрепления, даже сам стоявший передо мной офицер, все это потеряло для меня всякое значение. Ричарда здесь больше не было». «Благодарю вас», — сказала я. «Всего хорошего». Капитан посмотрел на меня удивленно, повернулся и пошел к себе в караульное помещение. Сент-Майкл-Маунт. Это в семидесяти милях от Лонсестона, в западном Корнуолле. По крайней мере, сейчас он с каждым часом удаляется от мятежников, но как, черт возьми, мне туда добраться? Я вернулась в гостиницу с одной только мыслью в голове. Надо побыстрее отсюда уехать. Хозяин встретил меня на пороге и сказал, что какой-то офицер справлялся обо мне и сейчас еще меня ждет. Я подумала, что это должно быть полковник Роскарик, и тут же отправилась в общую гостиную, но... Обнаружил там вместо него моего брата Робина. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Наконец-то я тебя нашел!» Как только до нас дошла весть об аресте сэра Ричарда, сэр Джон дал мне отпуск, чтобы я мог поехать за тобой в Верингтон. Но там мне сказали, что ты два дня как оттуда уехала. Я была не совсем уверена, хочу ли я его видеть. В эту минуту мне казалось, что я не могу считать своим другом того, кто не был другом Ричарда. «Зачем ты приехал?» — холодно спросила я. «Чтобы отвезти тебя к Мэри в Мэна, Билли. Тебе нельзя здесь оставаться. Может быть, у меня нет желания туда возвращаться. Тебе придется», — заговорил он настойчиво. «Лонсестон стал теперь прифронтовым городом, полным солдат, и ты не можешь оставаться здесь одна, это чересчур опасно». У меня приказ присоединиться к отрядам сэра Джона Дигби в Труру. Он повел туда своих солдат, чтобы защищать принца в случае вторжения неприятеля. Я хочу по пути в Труру заехать в Менобилле, чтобы тебя там оставить. Мне нужно было соображать очень быстро. В труро совет при принце устроил свою штаб-квартиру, и к тому же, если я туда поеду, у меня есть шанс, пусть и небольшой, получить аудиенцию у самого принца». «Хорошо», — ответила я, пожав плечами. «Я поеду с тобой, но при одном условии. Ты не оставишь меня в Билли, а возьмешь с собой в Труро». Он посмотрел на меня с сомнением и спросил. «Что ты хочешь этим выиграть?» «Не выиграть, не проиграть. Ради нашего прошлого сделай так, как я прошу». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и долго не отпускал. «Хонор, дорогая», — сказал он, глядя мне прямо в глаза, — Ты должна поверить, что я не виноват в его аресте, даже самым косвенным образом. Вся армия просто в шоке. Сам сэр Джон, который не раз жестоко ссорился с сэром Ричардом, написал совету письмо, в котором просит о его скорейшем освобождении. Сейчас он нужен нам в Корнуале больше, чем кто-либо другой. — Ну почему же, — спросил я с горечью, — ты раньше об этом не подумал. Почему ты отказался взрывать мост по его приказу? Робина мои слова поразили, но очень быстро его удивление перешло в замешательство. «Я вышел из себя», — признался он. «В этот день мы все страшно устали и были раздражены, и сэр Джон, этот лучший, из людей отдал мне распоряжение. Ты не представляешь себе, Хонор, как меня, Джо, и всю нашу семью мучает то, что твое имя во всем графстве стало притчей во языцах. С тех самых пор, как ты весной уехала к нему в Экзетер, ты стала объектом грязных намеков, и некоторые даже...» слуг говорили о тебе ужасные вещи. Неужели это так дурно, любить человека и быть с ним, когда он лежит раненый, возразила я. Почему же тогда ты не вышла за него замуж? Тогда в глазах Бога людей ты была бы вправе разделить с ним его нынешнюю опалу, но следовать за ним из лагеря в лагерь, как падшая женщина? Я тебе скажу, что о вас, Хонор, говорят в Девеншире, что он заслуживает свое прозвище лютый лис, играя таким образом чувствами женщины калейки? Да, подумала я. Что от них еще ожидать? Вслух я ему ответила. Если я не стала леди Гренвилл, то только потому, что я так решила. Неужели у тебя нет гордости? Тебе недорого фамильное имя? Меня зовут Хонор, и я ничем его не запятнала. — Это конец? Ты это понимаешь? — спросил он после небольшой паузы. — Несмотря на прошение, подписанное всеми нами, я не думаю, что совет согласится его отпустить. Во всяком случае, до тех пор, пока не получит на то прямой приказ короля. А у его величества много других забот, — подхватила я. Да, Робин, я все понимаю. И что же с ним будет? Его будут держать в тюрьме так долго, как это заблагорассудится его величеству. То есть, скорее всего, до конца войны, когда он получит все всемилостивейшие прощения. А если война закончится не так, как нам этого хочется, и войска парламента займут Корнуолл? Робин затруднился с ответом, и я ответила за него. Сэр Ричард Гренвилл в качестве пленника попадет в руки генерала Ферфакса, и его приговорят к смерти как военного преступника. После этого я заявила, что очень устала, и ушла к себе. Эту ночь, в отличие от многих и многих предыдущих, я проспала крепко, ни разу не проснувшись. Ведь теперь я направлялась в Трура, а Трура находится всего лишь в 30 милях от Сент-Майкл-Маунт. Выпавший накануне снег сделал дороги на равнине почти непроходимыми, и мы вынуждены были ехать обходным, более трудным путем вдоль побережья. Поэтому, а также из-за обилия остановок и задержек, мы прибыли в Трура только через неделю, чтобы обнаружить, что Совет перенес свою штаб-квартиру в Пен-Деннис. Робин нашел нам с матьте жилье в Пен-Рине, и отправился к своему командиру. Он вез от меня письмо Джеку Гренвиллу, который был среди ближайшего окружения принца. На следующий день Джек прискакал ко мне. Мне показалось, что прошли годы с тех пор, как я в последний раз видела кого-нибудь из Грэнвилов, хотя только три недели назад Джек вместе с Ричардом и юным Банни приезжал в Менобилле. Я чуть не зарыдала, когда он вошел в комнату. «Не бойся», — тотчас успокоил он меня. Мой дядя находится в добром здравии и бодром расположении духа. Он неоднократно посылал мне сообщение из тюрьмы и велел написать тебе, чтобы ты не тревожилась. Это скорее он должен был бы о тебе беспокоиться, ведь он думает, что ты находишься у миссис Рашли в Билли. Я решилась полностью довериться Джеку. — Скажи мне, — спросила я, — что ты думаешь о ходе войны? Он пожал плечами, на лице у него появилась выразительная гримаса, и он ответил мне, — Ты же сама видишь что мы находимся в Пенденнисе, а это уже очень плохой признак. В бухте стоит фрегат, полностью экипированный и готовый выйти в море. Как только поступит приказ, он тут же отправится к Нормандским островам. Что касается принца, то он никогда не отдаст такой приказ. Он за то, чтобы сражаться до конца, но у совета нет его мужества. Последнее слово будет за Эдвардом Хайдом, а не за принцем Уэльским. И как ты думаешь, сколько времени осталось до тех пор, когда это слово будет произнесено? Хоптон со своей армией находится на марше. Он идет к Торингтону. Остается надежда признать очень слабое, что атакуя первым Хоптон перехватит инициативу. Он храбрый малый, но у него нет лидерских качеств, и солдаты его не любят. Если он потерпит поражение под Торингтоном, и Фэрфакс выйдет победителем, то, можешь не сомневаться, фрегат поднимет паруса. А твой дядя? Боюсь, он так и останется в замке Сент-Майкл. У него нет выбора но Ферфакс — солдат и джентльмен, и он будет обращаться с ним справедливо. Меня его ответ не убедил. Каким бы солдатом и джентльменом ни был Ферфакс, но он подчинялся парламенту, а парламент еще в 43-м году объявил Ричарда предателем. — Джек, — попросила я, — ты можешь кое-что для меня сделать ради твоего дяди? — Для вас обоих я сделаю все, что угодно. Он был истинным сыном Бевилла. — Тогда устрой мне аудиенцию у принца. Он присвистнул, почесал щеку, жест присущий всем Гренвилам, и сказал, «Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, но это может потребовать времени и терпения, и я не могу обещать, что обязательно преуспею. Его так плотно опекают члены совета, что он не смеет ничего сделать без одобрения сэра Эдварда Хайда. Вот что я тебе скажу, Хонор. Ему не позавидуешь, жизнь у него до сих пор была просто собачья». Сначала мать им командовала, теперь вот канцлер. Вот увидишь, когда он достигнет совершеннолетия и избавится от опеки, то себя покажет, и еще как покажет. «Придумай какую-нибудь душесчипательную историю», — подсказала я ему. «Ты его ровесник, товарищ, и должен хорошо его знать. Подумай, чем его можно заинтересовать. Я отдаю тебе в этом полную свободу». Он улыбнулся точно такой же улыбкой, как у его отца, и сказал «Не беспокойся». Стоит только ему услышать подлинную вашу историю о том, как ты примчалась в Экзотер, чтобы быть рядом с ним, как ему страшно захочется тебя увидеть. Ничто его так не увлекает, как любовные дела. Но нам грозит опасность со стороны сэра Эдварда Хайда. Он уехал, еще раз повторив свое обещание помочь мне встретиться с принцем, и я должна была этим довольствоваться. А потом начался период долгого мучительного ожидания. Мне казалось, что он длился годы, но на самом деле это были всего лишь две недели. За это время меня несколько раз навещал Робин. Он умолял меня уехать из Пенрина и вернуться в Менобилли. Джонатан Рашли, по его словам, приедет за мной, как только я дам ему знать о своем желании. «Я должен предупредить тебя», — говорил он, — «что совет не ждет слишком многого от Хоптона. Принц со своим ближайшим окружением отплывет на Гернси, а...» Гарнизон в Пен-Деннисе будет сражаться до последнего, хоть против всей неприятельской армии. Мы не сдадимся. Милый, милый Робин. Как он это говорил? Как гордо скидывал голову, каким блеском сияли его голубые глаза. И я простила его за тот вред, который он причинил Ричарду своим бессмысленным сопротивлением его приказу. В смерти героические деяния со щитом или щите, размышляла я. Такой славный путь мог выбрать и мой Ричард. И вот я плету интриги ради того, чтобы он смог тайком сбежать и скрыться, как тать в ночи. Вслух я сказала, я поеду в Билли, как только фрегат с принцем Уэльским поднимет паруса. Но тогда, — возразил Робин, — я уже не смогу тебе помочь. Я буду внутри крепости, и наши орудия будут направлены как раз на Пенрин, где мы с тобой сейчас находимся. — Наши пушки меня не испугают, — отвечала я не больше, чем кавалерия Ферфакса. В аналах семейной истории Харрисов неплохо будет смотреться запись о смерти Хонор Харрис в 46 году во время последнего боя. Красивые слова, дерзко произнесенные, но звучавшие неискренне. 14 февраля, в праздник Святого Валентина, покровителя всех влюбленных, я получила записку от Джека Гренвилла. Он изъяснялся туманно и намеренно... — опускал все имена. — Известная персона отбыла в Труру, — написал он, — и мой друг будет рад ненадолго принять тебя сегодня днем. Я пошлю за тобой, ничего не говори об этом своему брату. Я поехала одна, без матьти полагая, что чем меньше будет посвященных нашу тайну, тем лучше. Джек был верен своему слову, и люди, которых он за мной прислал, проводили меня до ворот замка, где он меня ждал. На этот раз не было никаких привлеканий с капитаном стражи. Джек что-то сказал часовому, и нас тут же пропустили. В мгновение ока мы проехали под аркой и оказались у какой-то боковой двери, и кроме часового нас никто не видел. Мне пришло в голову, что такая сноровка достигается только долгой практикой, и что далеко не в первый раз Джек тайком проводит сюда женщин. Меня несли двое слуг в ливреях принца Уэльского, и мы довольно долго путешествовали по каким-то лестницам, далеко не парадным, пока не добрались до небольшой комнаты в башне. Меня посадили на кушетку. На столике рядом со мной стояла ваза с фруктами и бутылка вина. В украшали свежие цветы. Я подумала, что, несмотря на все недостатки его матери, принц все-таки унаследовал от нее и что-то хорошее. Во всем, что меня окружало, сказывалась его французская кровь. Я бы наслаждалась этим приключением, если бы то, что... Меня на него подвигло, не было так серьезно. Меня оставили одну на несколько минут, дав мне возможность немного привести себя в порядок. Потом дверь снова открылась, и Джек, придерживая ее, пропустил вперед юношу примерно его возраста. Он был некрасив и больше похож на цыгана, нежели на принца, с черными непокорными кудрями и смуглым лицом, но когда он мне улыбнулся, я испытала к нему мгновенную симпатию. Он понравился мне гораздо больше, чем его красивый отец на портретах, которым мое поколение привыкло за почти тридцать лет. — Надеюсь, мои слуги хорошо за вами ухаживали? — тотчас спросил он. — Может, вы хотите еще чего-нибудь? Вы должны извинить нас за скудость угощения, гарнизонная жизнь, знаете ли. И в то время, как он произносил эти любезные слова, я чувствовал на себе его дерзкий взгляд. Он откровенно рассматривал меня, как будто я была юной девицей, а не женщиной на пятнадцать лет его старше. — Ну же, Джек! — нетерпеливо произнес он. — Представь меня своей родственнице! Мне оставалось только гадать, что же такое обо мне рассказал Джек, что так заинтриговало принца. Мы пили, ели и разговаривали, и все это время он не сводил с меня глаз, и сомневаюсь, что он дал полную волю своему необузданному юношескому воображению, пытаясь представить, каким образом его печально известный мятежный генерал занимался любовью с коллегой. Я не смею задерживать вас, ваше высочество, — наконец перешла я к делу, — но сэр Ричард, дядя Джека, является моим близким другом уже в течение многих лет. У него много грехов, и я пришла сюда не для того, чтобы это отрицать. Но никто и никогда не ставил под вопрос его преданность вам. — Я в ней не сомневаюсь, — ответил принц, — но вы же знаете, как это все было. Он восстановил против себя совет, и в особенности сэра Эдварда. Я сам очень люблю генерала, но личные чувства в таких вопросах не в счет. У меня не было выбора, я вынужден был подписать приказ о его аресте. Сэр Ричард совершил большую ошибку, отказавшись служить под началом лорда Хоптона, согласилась я. Его самый большой грех — это его вспыльчивость. И в тот злосчастный день произошло многое, что заставило его потерять контроль над собой. Если бы у него было время на размышление, он поступил бы иначе. «Известно ли вам, сэр?» — вступил в разговор Джек, что сэр Ричард не пытался сопротивляться аресту. «Все его подчиненные готовы были вступиться за него, если бы он только промолвил слово. Я все это знаю из самых верных источников. Но мой дядя их не поддержал, а выразил желание, чтобы они верно служили вашему высочеству». Принц поднялся на ноги и принялся мерить шагами комнату. «Наконец он сказал...» Это сначала до конца мерзкое дело. Гренвилл, единственный человек, который мог бы спасти Корнуолл, находится в тюрьме, в то время как под Торингтоном Хоптон ведет безнадежный бой. Я ничего не могу тут поделать, черт подери. Меня самого увезут отсюда, прежде чем я соображу, что к чему. Тем не менее, — возразила я, — есть одна вещь, которую вы, ваше высочество, сделать в состоянии. Прошу простить меня за дерзость. Что именно? Послать начальнику тюрьмы Сент- Майкл Маунт распоряжение, чтобы он дал возможность сэру Ричарду Грэнвилу бежать, и предоставил ему рыбачье судно в то же самое время, когда вы вместе с советом отбудете на Гернси. Принц Чарльз удивленно на меня посмотрел, и через мгновение его некрасивое лицо озарила та самая улыбка, которая покорила меня в самом начале. Сэр Ричард Грэнвил счастливейший человек на свете, сказал он, потому что у него есть такой прекрасный защитник, или, скорее, такая прекрасная защитница, как вы. Если бы я оказался на его месте, то был бы рад полагаться на друга хотя бы наполовину столь верного. Тут он обратился к Джеку. Ты ведь это можешь устроить, Джек? Я напишу письмо сэру Артуру Бассету в Маунт, и ты можешь отвезти его, а заодно повидать своего дядю. Я не предлагаю ему разделить нашу компанию на фрегате, потому что боюсь, что корабль не выдержит и перевернется если на его борту одновременно будут он и сэр эдвард хайт тут юноши весело расхохотались как школьники задумавшие дерзкую шалость затем принц подошел ко мне и низко склонившись поцеловал мне руку не бойтесь сказал он я все устрою сэр ричард окажется на свободе в тот самый миг как мы отойдем от берега и когда я вернусь а я обязательно вернусь я надеюсь увидеть вас и также сэра Ричарда, у себя «В Он поклонился мне и вышел, как я думаю, навсегда забыв о моем существовании. Но мне врезались в память его проницательные черные глаза и цыганские черты лица. Я-то их не забуду до самого своего смертного часа. Джек проводил меня до ворот замка. «Он не забудет о своем обещании», — сказал он. «Он никогда не отступается от своих слов. Завтра я поскочу в Маунт с его письмом» совершенно вымотанная, я вернулась в Пенрин. Теперь, когда я выполнила свою миссию, силы меня совершенно оставили. Мне нужна была только моя постель и больше ничего. Я никого не хотела видеть. мать встретила меня с мрачным видом и недовольно поджатыми губами. — Вам обязательно надо так заболеть, чтобы лежать в постели недели и месяца, — ворчала она. — Вы решили сделать это именно сейчас, когда мы находимся в незнакомом месте, в чужом доме, безо всяких удобств. — Что ж, я не отвечаю за последствия. — Никто тебя об этом и не просит, — сказала я, повернувшись лицом к стене. — Ради бога, дай мне поспать или умереть, если мне так хочется. Через два дня лорд Хоптон потерпел сокрушительное поражение под Торингтоном. Это меня почти не взволновало, потому что я лежала в лихорадке в моем скромном жилище в Пенрине. 25 февраля Ферфакс взял Лонсестон, а 2 марта подошел к Бодмину. Этой ночью принцуэльский вместе с членами своего совета отплыл от наших берегов на фрегате Феникс, и война на западе была окончена. В тот день, когда лорд Хоптон подписал в Труро договор о капитуляции, мой зять Джонатан Рашли, с разрешения парламента, приехал за мной в Пендрин, чтобы отвезти в Мэнабилли. Улицы были полны солдат не наших, а Ферфакса, и весь наш путь был усеян мрачными свидетельствами поражения. Я сидела в своих носилках с каменным лицом, И рядом со мной ехал Джонатан, понуро опустив плечи. Его изрезанное глубокими морщинами лицо как будто постарело на моих глазах. Мы ехали молча. У нас просто не было слов. При переходе через мост Сент-Блейзи Джонатан предъявил часовому пропуск. Тот нагло на нас посмотрел и пропустил, пренебрежительно кивнув. Они были повсюду. На дороге, на улицах Таевардретта, у барьеров, то и дело перегораживавших нам путь. Таково было наше будущее. Мы должны будем униженно выпрашивать разрешение даже для того, чтобы ездить по нашим же собственным дорогам. Но меня это мало трогало, потому что время путешествия осталось для меня позади. Теперь я уже больше не была женщиной, которая следовала за солдатами под бой барабана. В Менобилли возвращалась простая Хонор Харрис, калека, которая не могла самостоятельно передвигаться. И мне было все равно. Меня это ничуть не заботило, потому что Ричард Гренвилл бежал во Францию.